Тристо меня все-таки видел. Прислонясь к колонне-галереи, он сумел разглядеть тот ряд скамеек, где сидел я вместе с другими осужденными, причем по обе стороны от каждого из нас находились каменно-безмолвные стражники. Передо мной выслушивать приговор должен был некий цирюльник, обвиненный в богохульстве и сделке с дьяволом, Невысокого росточка и жалкого вида человечек этот плакал, закрыв лицо руками, ибо никакая сила в мире не смогла бы спасти его от сотни ударов плетью, после чего ему предстояло еще несколько лет ворочить тяжеленным веслом на королевских галерах. Капитан протиснулся немного вперед, чтобы встретиться со мною взглядом Но слишком уж глубоко я был погружен в этот кошмарный сон на его, чтобы глядеть, а стало быть, видеть. Сосед Аллатристы, принарядившийся для праздника скот, беспрестанно балагурил и весело переговаривался со своими спутниками, издеваясь над осужденными. Тыча в меня пальцем, он прошелся и на мой счет. И капитан не совладал с бессильной яростью, душившие его все последние дни. Покорясь ей и не успев даже сообразить, что делает, полуобернулся к шутнику и, будто бы по случайности, однако очень больно, заехал ему локтем под ребро, прямо в печень. Тот охнул, выругался, вскинулся было, но, прочитав смертельную угрозу в льдисто-светлых глазах Диего Алатристо, порекусил язык и стал кроток и тих. Капитан отодвинулся, и теперь ему открылся вид насидевшего в ложе Луиса де Алькисара. Королевский секретарь выделялся среди прочих сановников алым крестом ордена Колотравы, вышитым на груди его черного одеяния. Круглая голова с жидкими бесцветными волосами лежавшая на белом круглом крахмальном воротнике, как на блюде, была величаво неподвижна, словно у статуи. Но, подмечая каждую мелочь, шныряли из стороны в сторону живые зоркие глаза. И когда порой они встречались с глазами падре Эмилио Бока-Негро, горевшими огнем иступленного фанатизма, становилось ясно, Чтобы превосходно понимать друг друга, Этим двоим слова не нужны. Здесь и сейчас воочию показывали они, Что истинная власть принадлежит им, Растленным чиновникам и остервенелым попам, А сверху невозмутимо и равнодушно Взирает на них четвертый наш Филипп, Габсбургский выкормыш, который бровью не поведет, когда его верноподданных жгут на костре, и лишь время от времени, прикрывая рот перчаткой или рукой, белый с голубыми прожилками, объясняет венценосной супруге подробности предстоящего действа. Учтивый, любезный, рыцарственный и слабый духом он сделался игрушкой этих сил при дворе, Он не способен был видеть землю и потому всегда задирал голову к небесам, и ему ли было удержать на своих царственных плечах великое наследие пращуров, ему ли было предотвратить неуклонное скольжение нашей отчизны в пропасть. Моя судьба была предрешена. Но если бы на площади в таком множестве не кишели полицейские, ольгвасилы, стражники, близкие и королевские гвардейцы, быть может, Диего Алатриста и совершил бы какое-нибудь отчаянное и героическое безумство. По крайней мере, мне очень хочется думать, что совершил бы, будь для того, хоть малейшая возможность. Но все равно ничего бы не добился... Тем более, что и время, как принято теперь выражаться, было против нас. Предположим даже, что дон Франсиско де Кеведо поспеет к сроку. Неведомо, впрочем, что привезет он из Уэски. Но с той минуты, как стража возведет меня на помост, где оглашали приговоры, никто на свете, ни его величество, ни сам Папа Римский не смогут уже переменить мою участь».